Но ведь в верности ему она обязалась лишь молчаливым соглашением, а не клятвой. И так как обычно, от этого страдает прежде всего её собственный интерес, то следовательно, неразумности в её поступке гораздо больше, чем испорченности. Половая честь мужчин создалась благодаря женской чести в силу противоположного esprit de corps. требующего, чтобы каждый, вступивший в столь выгодную для противной стороны сделку в брак, следил бы отныне за её нерушимостью, дабы сам и договор не потерял бы своей прочности при небрежном к нему отношении, и дабы мужчины, отдавая всё, могли быть уверены в том единственном, что они себе выговаривают, в нераздельном обладании женой. Поэтому мужская честь требует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 Два великих драматурга нового времени избрали каждый по два раза сюжетом мужскую честь. Шекспир в Отелло и Зимней сказке, и Колдерон во Враче своей чести и За тайное оскорбление тайная месть. Честь это требует лишь наказания жены, не любовника. Месть ко ему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 либо первое создаёт честного человека, а вторая человека чести, то я изложу в отдельности все положения, образующие зеркало кодекс рыцарской чести.